он говорил габриела улыбнулась отвела глаза в сторону потом я с ним встречалась в моей квартире и как бы с притворной застенчивостью опять взглянула в глаза инспекторам а с вечеринки вы уехали вместе с ним мисс смит габи покачала головой я уехала позже около двенадцати она уехала в два но к тому времени все были слишком пьяны, чтобы заметить время. — И вы с ним встретились где? — У меня. Он вам об этом не говорил? Вид у Габи был юный, невинный и смущенный. Инспектор, беседовавший с ней, заерзал на стуле. Девушка, сидевшая напротив него, была очень симпатична. Кроме того, когда она наклонялась, ворот платья приоткрывал ее небольшую грудь. Она была даже немного похожа на девушку с фотографией. Это натолкнуло инспектора на новую мысль. Вы не поссорились? спросил он, предположив, что Билл мог вылить злость на жену, раз они были так похожи. Габи по-детски рассмеялась и стала играть локоном своих длинных черных волос. Нет, что вы? — Совсем наоборот. Ей даже удалось покраснеть. — Во сколько он приехал? — фараон сощурил глаза. Габи задумчиво посмотрела на него. — Наверное, в начале первого. — Это действительно все меняло. Но почему он им этого не сказал? Следователь задал этот вопрос Габи. Да, пожала плечами. — Не знаю. Я думаю, он не хотел ставить меня в неловкое положение. Она понизила голос, будто стены могли слышать. — Про нас никто не знает. Я... это бы все осложнило. Знаете, тут у нас очень строго с моралью. Инспектор с важным видом покачал головой. — Понимаю а затем поднялся. — Возможно, нам еще потребуется с вами побеседовать, мисс э, Смит. Большое спасибо. Габи отпустили, всем остальным тоже разрешили идти домой. В мрачном настроении, погруженные в свои мысли, молча Джейн, Зак и Габи покидали павильон. Джейн все-таки решила поделиться своей идеей я подумала может мы заехали бы навестить билла ты думаешь нас пустят габи сомневалась, но ей тоже хотелось его повидать она подставила ради него свою шею однако была уверена что поступила правильно инстинктивно она чувствовала что бил не виноват в этом преступлении Что бы ни говорили фараоны не такой он был человек если бы он хотел убить ее то сделал бы это давным-давно. Габи высказала свое мнение, и Зак с ней согласился. У него было такое выражение глаз, когда он выходил за ней в тот день из бара у Майка, как будто он ее все еще очень любит. Джейн показалось, что Габи вздрогнула при этих словах, но голос у нее был совершенно нормальный. «Я думаю, так оно и было». «Мне кажется, именно это его и мучило. Тяжело было скрывать брак с ней». «Полицейские сказали, что они уже несколько месяцев жили порознь», — сказала Джейн, садясь в машину Зака. «Но, по-моему, Зак прав. Когда я в тот день увидела Билла, то подумала то же самое. Похоже, он был удручен ее видом. Она выглядела так ужасно, бедняжка». — А что, по-твоему, было причиной этого? — спросила Габи. — Вероятно, тут не обошлось без наркотиков. Билл утверждает, что она звонила ему в павильон и просила о встрече у него дома. Она так и не появилась. Он поехал прокатиться, а когда вернулся, нашел ее там, мертвую. Все трое восприняли эту историю как настоящий кошмар. Зак поехал в направлении тюрьмы, где содержался Билл. Было уже около одиннадцати,